Глава 13 На территорию Кремля мы въехали через ворота Спасской башни. На парковке перед парадным входом во дворец уже стояло несколько фамильных лимузинов, и когда мы выходили из машины, подъехали еще два. Иван Николаевич и правда решил устроить небольшой светский прием. Почему-то очень надеюсь, что не в мою честь, а может, я и правда сознался. Большие шишки ведь всегда найдут повод, чтобы потусить. Ридигер огляделся, внимательно обводя взглядом дворец и другие здания. Что он ищет, интересно? Удовлетворенно кивнув, он сказал водителю переставить машину в другое место, и мы направились к гранитным ступеням. Я чувствовал себя, если мягко сказать, неуютно, поднимаясь по застеленной красным ковром лестнице с чемоданом и сомнительного вида свертком в руках. С другой стороны, нафига комплексовать? Я теперь с этим скарбом вообще буду неразлучен, да и показать его не стыдно. Так что ему уверенно, как к себе домой. «Подойди-ка сюда», — тихо сказал Ризигер, когда мы оказались одни в фойе. «На, вставь это в правое ухо так, чтобы не было видно со стороны». Прямо вглубь затолкать. Насторожился я, забираю у него маленькую яйцевидную штучку телесного цвета. «Как потом вытаскивать?» «Потом научу. Пихай давай, идет кто-то». Я засунул в ухо маленькую хрень по самой небалуй. Больше всего боялся, что теперь оглохну на одно ухо. А нифига подобного. И слышал, все нормально, и дискомфорта от инородного тела в ухе никакого. Рестарх бесцеремонно крутанул мою голову, кивнул, и мы начали подниматься по ступенькам. Сзади открылась дверь, и вошел еще кто-то. Мы вовремя успели. «Что это хоть есть-то?» — спросил я, когда мы начали подниматься по второму пролету лестницы. Ответ на этот вопрос я предвидел, но хотелось услышать объяснение. «Рация. Новый образец. Таких пока даже у разведчиков нет. Почувствуй себя элитой». «У кого-то здесь еще такие будут?» «Правильный вопрос», — хмыкнул Аристарх. «У капитана Береснева есть. Я ему доверяю. Он отвечает за захват неугодных сегодня. Увидишь что-то подозрительное, говори». Даже самую тихую речь, в том числе шепот, она передаст в чистом виде. Я постоянно буду слышать, о чем вы говорите с собравшимися там снобами? Нет, я включу рации дистанционно, когда настанет время. В тронном зале было больше людей, чем я предполагал. В центре стояли фуршетные столы с фруктами, мини-бутербродами, розетками с икрой, а в центре — шеренги бокалов игристого. В столовую на обед попасть так и не удалось. От вида и запаха содержимого тарелок начала вырабатываться слюна. Но я скромно встал в сторонке, как бедный родственник на вокзале. Чемоданы и сверток натолкнули именно на такую ассоциацию. Ридигер стоял рядом и не рвался втесаться в компанию высокопоставленных чиновников и родственников семьи императора. Присутствующие в зале кидали в нашу сторону мимолетные взгляды — Некоторые кивали Аристарху, а на меня никто не обращал внимания, как на одуванчик в чистом поле. Трубецкого я вычислил почти сразу. Он находился по другую сторону столов и выделялся за счет роста. Братишка его тоже был довольно рослым, но я его укротил. Я даже не заметил, как ко мне подошел капитан личной гвардии императора Николай Береснев. Вот что значит «прожженный спец». «Я вас приветствую, курсант Бестожев. тихо произнес он, поравнявшись со мной и нарочито спокойным взглядом сканируя всех присутствующих. «Мои фамильные гербы и статус на браслете он проигнорировал, дав понять, кто здесь главный. Ну и ладно, меня пока никто не ставил над ним командиром, а он все-таки на законной основе императора охраняет». вы денечка, ваше благородие», — также тихо ответил я. Как и обстановочка. Уже есть новые улики, подозреваемые. Ридигер тихонько ткнула меня в бок, давая понять, чтобы я прикрыл варежку и не молол ерунды. Вот сейчас не въехал. Он ему не доверяет? Странно. Мы бились с ним бок о бок, спасая жизнь императора. Я был уверен, что ему можно доверять. Но раз Аристарх намекнул заткнуться, значит, так надо». «Пока есть только подозрения. Подозреваемых нет, но мы постоянно ищем». «Тихо, чтобы никто, кроме меня, его ответ не услышал», — сказал капитан. «Ясно. Удачи вам. Когда я напелю свои доспехи, некоторые лица может исказить неподдельная радость. Смотрите внимательно». «Доспехи?» — капитан коротко взглянул на кейс и сверток. «Заинтриговали». «Очень прошу, когда увидите, как я открываю эту железную коробейку, не смотрите на меня. Надо ловить врага». Береснев молча кивнул и пошел обходить тронный зал по периметру. По пути он обменивался парой фраз со своими подчиненными. «Мои опасения, что они сразу будут пялиться на меня, не оправдались. Профессионалы потом посмотрят, как бы невзначай». И тут настал тот самый момент, ради которого я сюда пришел. Ну, это официальная версия. Иван VII обернулся ко мне и жестом пригласил подойти ближе. Пока я шел, он звонко постучал золотой вилкой по полупустому фужеру. — Господа, прошу минуточку внимания, — довольно громко провозгласил император, и воцарилась тишина. «Хочу представить тем, кто еще не знает, молодого графа Павла Петровича Бестужева». Снова повисла тишина. Потом послышали жиденькие аплодисменты, к которым присоединился император. А потом и все, кто был рядом. Я встретился глазами с Михаилом Трубецким. В его взгляде я не увидел раздражения или злости. Он едва заметно кивнул мне. Я сделал так же, слегка улыбнувшись». Пока я не знаю, на чьей он стороне, нет смысла в чем-то обвинять. «Графа я представляю не просто так», — продолжил Иван VII, когда аплодисменты стихли. «Павел Петрович трижды спас мне жизнь, когда скверно решила свергнуть меня с престола и овладеть империей». После этих слов большинство присутствующих посмотрели на меня более заинтересованно. «Чему это они так удивились? Никто об этом не знал?» «А, ну понятно. Для съемок и обращения императора к народу сюда нагнали всех, кого смогли, а высокородные не были свидетелями моего вмешательства в покушение на монарха. Так что да, для них это новость». «И...» — продолжил Иван Николаевич. «За особые заслуги перед империей и лично перед императором... «Я с большим удовольствием вручаю ему орден Георгия Победоносца». Публика зааплодировала теперь с большим энтузиазмом. К императору подошел Николай Береснев в салой бархатной подушкой в руках, на которой красовалось обозначенное выше ювелирное изделие. Я взглянул на награду с некоторой опаской. «Очень надеюсь, что мне не придется постоянно носить эту штуковину на шее». «Орден, конечно, красивый, но достаточно громоздкий и украшенный драгоценными камнями. Я к желтому амулету-то долго привыкал, а тут такое. Когда его повесили мне на шею, я сразу понял, что буду искать способы это не носить. Дурацкие мысли. А где у нас люди по улице в орденах ходят? На День Победы разве что?» «Это еще не все», — Иван Седьмой еще раз постучал вилкой по бокалу. Я хочу официально объявить новую должность его сиятельства графа Павла Петровича Бестужева. У императора и империи есть новый защитник. Граф теперь официально нарекается императорским паладином. «Паладиненком», — не удержавшись, буркнул я. Может, мне показалось, но у императора дернулся глаз Илья ухо. Надеюсь, кроме него, это никто не услышал. Я вообще не рассчитывал, что услышит хоть кто-нибудь. «В честь нового назначения для Павла Петровича изготовлены доспехи и вооружение новейшего образца», невозмутимо продолжил он. «Попросим нового паладина продемонстрировать его высокотехнологичную амуницию». Прямо здесь искренне удивился я. У Ивана Седьмого снова дернулся глаз. «Только сейчас до меня дошло». Он, наверное, и не предполагает, что мне придется снять костюм при толпе народа. «Прошу вас, Павел Петрович», — после короткой заминки заявил он, не оставляя мне выбора и не удостоив ответом. «Ну хорошо, сам попросил. А может, попробовать напелить доспех прямо на костюм? Как-то не камильфо раздеваться до Исподнего в присутствии цвета общества». Я положил кейс плашмя на пол, откинул крышку и коснулся голубых кристаллов. Когда груда золотистого металла выпорхнула из чемодана, все отшатнулись. Несколько секунд сверкающей карусели, я во всей красе стою перед уроневшими челюсть представителями высшей знации. Пока цеплял на пояс мечи и бластер, неторопливо поворачивался вокруг своей оси, чтобы все смогли рассмотреть изящно чеканенные массивные бронепластины, уместно инкрустированные сияющими голубым светом кристаллами. Один вид необычного доспеха уже заставил разевать арты самых скептично настроенных. А когда я активировал магическую броню, извлек из ножен громовержцев и заставил их пылать, В культурном шоке находились уже все поголовно, включая Императора. Я торжествующим взглядом обвел зал, вращая оставляющий огненный шлейф мечи. Теперь я понял, зачем нужно было все это представление. Ридигер знал, походу, что я сам догадаюсь, поэтому не стал рассказывать. В зале и правда находились темные, я понял это сразу. У них вместо восхищения и благоговения в глазах читалась лютая ненависть с примесью страха. Я запомнил их лица. Похоже, сегодня придется поработать. Почему-то никак не могу выцепить из толпы Трубецкого. Странно. Он здесь один из самых высоких. Внезапно мы встретились взглядами. Он стоял там, где я его уже три раза искал. Я смотрел ему в глаза и никак не мог понять, что именно не так. А все было не так. Он отличался и от нормальных, и от темных. Удивление, обида, раздражение, злость, тоска. Сам удивляюсь, как прочитал такой коктейль эмоций с расстояния больше двадцати метров. Он при встрече вел себя максимально сдержанно, с врожденным величием и невозмутимостью. Схрена ли такая буря сейчас? Настолько офигел от моего преображения? Или реально испугался? «Насчет последнего не уверен». «Ты видишь Трубецкого?» — услышал я голос Ридигера так четко, словно он прозвучал у меня в голове, хотя он стоял довольно далеко от меня. «Рацию, значит, включил. Очень даже неплохо». «Да», — ответил я и вдруг понял, что это не так. «Стоило лишь на мгновение отвлечься, я потерял его из виду». «Точнее, уже нет, но только что видел». «Куда он мог деться?» «Ага, я теперь тоже его не вижу», — подал голос капитан. «Как так-то?» Я включил сумеречное зрение и попытался просканировать помещение. «Идеально дурацкая идея. Здесь около полусотни людей. Я собираюсь разглядеть иголку в стоге сена». «Что удивительно, иголка нашлась». Или его навык сокрытия не очень хорошо проработан, или он специально для меня скрывался не особо тщательно. Его размытый и едва различимый силуэт обошел ликующую толпу и вдоль стены неспешно направился в мою сторону. Я с невозмутимым видом и с закрытыми глазами продолжал вертеть здоровенными мечами, демонстрируя впечатляющую непосвященного человека финты, постепенно уходя немного назад и в сторону. Со стороны я, скорее всего, смотрелся дико, но мне сейчас было абсолютно начхать. Судя по довольным возгласам публики, они воспринимали это все как часть шоу, так что я продолжал импровизировать, смещаясь к стене, вдоль которой крался князь. Можно было бы сделать бросок вперед, но я до сих пор не был уверен в том, что он темный, а Ритигер упорно молчал, наблюдая за происходящим со стороны. «Вы его не видите, что ли, Аристарх Христофорович?» — пробормотал я себе под нос. «Нет, а ты...» «Вижу. Он крадется вдоль стенки в мою сторону, используя сокрытие. Но недостаточно хорошо этим пользуется. Возможно, специально, чтобы я его видел. Убей его!» «Но в зале еще минимум пять темных. Как с ними быть?» «Эти под контролем. А ней сущность Трубецкого даже я не в состоянии». «Все неведомое потенциально опасно, так что действуй!» Я влил в клинки побольше силы и начал бормотать себе под нос молитву, продолжая двигаться на перерез Михаилу Андреевичу Трубецкому. Признаться честно, я не был уверен, что его нужно убивать, но Ридигеру виднее. Чтобы настроить себя на нужный лад, я вспомнил тот самый бой, когда был ранен отравленным клинком». Но ведь явно, что это он организовал то самое нападение. Эта мысль помогла мне настроиться на отсечение головы мятежному князю, переступившему черту. Краем глаза, точнее сумеречного зрения, я увидел, как взявшиеся неоткуда придворные маги из отряда личной гвардии императора начали оттеснять толпу в сторону — А затесавшихся в толпу темных магов обездздешали и оттаскивают в сторону от предполагаемого поля боя интенсивность движа впечатляла все их действия были отточены до мелочей я в этой части зала остался один на один с князем михаил андреевич увидел что происходит и то что я собираюсь его убить не являлось для него тайной вращающиеся клинки были объяты белым пламенем. Он остановился и развел руки в стороны. Я уже собрался использовать удар божественным светом, но сам, не зная причины, решил повременить. Я ожидал, что над его ладонями начнут формироваться сгустки темной энергии, но ничего подобного не происходило. Я не видел признаков того, что он является темным. Не понял, он что, сдается? Я вытянул клинки в сторону расплывчатого силуэта, застывшего возле стены. Он стоял неподвижно. Положение рук больше подходило для человека, пытающегося показать, что он безоружен, чем для собирающегося полноценно сражаться за собственную жизнь. Чтобы его прикончить, мне оставалось лишь выпустить накопившуюся в клинках энергию ему навстречу. Но я не торопился. «Почему ты остановился?» — услышал я голос Ридигера в правом ухе. «Он не темный, неожиданно для самого себя сказал я. «С чего ты взял? Темный он. Темнее только дырка под хвостом дракона. Мочи его!» «Не могу, он не темный, прорычал я. «Неповиновение приказу в такой ситуации может стоить мне очень дорого, но я не хочу его убивать. Я же чувствую, что здесь что-то не так». «Выйди из сумрака!» — выпалил я всплывшую по случаю в голове фразу, но он, видимо, мой посыл не понял, а так и продолжал стоять неподвижно возле стены, разведя безоружные руки в стороны, и видел его по-прежнему только я. «Скинь морок, я не буду тебя убивать!» «Почему?» — услышал я шелестящий голос, словно доносящийся из другой реальности. «Ты ведь не темный!» «Откуда ты знаешь?» — донеслось до меня, как дыхание ветра. «Я вижу. Скинь морок!» «Мне нет места среди живых. Ты понятия не имеешь, что со мной происходит. Просто убей меня и прекрати мои страдания». «Нет, ты мне нужен», — настаивал я, хотя сам пока не понимал, чем он может мне помочь. «Если он на полпути к перерождению в адепты тьмы, он может оказаться полезен». Но велика вероятность, что он превратится в подопытного кролика. А мне какая от этого беда? Если с его помощью получится искоренить навалившуюся на империю Скверну, то это отлично. Сбрось морок и иди ко мне. Тебя закуют в подавляющие кандалы, не сопротивляйся. Я не позволю причинить тебе вред, если ты поможешь разобраться в происходящем». Мне все равно не жить, и ты ничем не сможешь мне помочь. А вот тут ты не прав, смогу. Ладно, как-то особенно грустно прошелестел он и начал медленно проявляться, становясь видимым. Я все слышал, резанул ухо разгняванный голос Риттигера. Но я не возражаю против твоего решения. Молодец, Паша. «Я обещал ему безопасность. Не забудьте об этом», — ответил я тихо, чтобы меня услышали только по рации. «Боюсь, твое решение сейчас не самое приоритетное», — надменно произнес Аристарх. «Его судьбу будет решать императора». «Значит, я буду решать этот вопрос с Иваном Николаевичем». Твое дело», — недовольно проборчал Ритигер. «А сейчас угомонись и отойди». «Будем его пеленать по-взрослому». «Это мой пленник», — сухо отрезал я. «До меня дошло, что как только я его сдам, все пойдет не по тому сценарию. И я буду решать, что с ним делать. С остальными темными разбирайтесь сами, а с ним что-то не так». «Тоже мне решало нашелся», — буркнул Аристарх. Больше он ничего не сказал, а к Трубецкому начали приближаться придворные маги из личной гвардии Императора — Посетителей форшета, которые точно не были на стороне тьмы, начали выводить из зала. Пятеро, увлеченных в измене империи и человечеству, лежали мордой в пол со скрученными за спиной руками. Князь стоял молча и неподвижно, ждал, когда доберутся и до него. Я почему-то был уверен, что он невиновен, и с ним не надо так. Этому не было никакого объяснения, я просто знал. «Стойте!» — крикнул я магам, которые уже находились в нескольких шагах от Михаила. Они замерли и покосились на Аристарха Христофоровича, который руководил операцией захвата. Он посмотрел на меня, как на лишенного, что только пальцем у виска не покрутил. Трубецкое безучастно наблюдал за немой сценой, во взгляде лишь тоска и обреченность. Я чувствовал в нем огромную скрытую мощь. Он мог бы раскидать своих потенциальных пленителей, как кегли в боулинге, но явно не собирался этого делать. «Вяжите его», — приказал Ретигер остановившимся магом. «А с тобой, Паша, потом будет отдельный разговор». «Будет», — кивнул я. «Но сейчас не смейте его даже пальцем тронуть. Он мой. А вот когда разберусь, тогда и поговорим». Я обернулся в сторону, где должен был стоять сейчас император, надеясь на поддержку с его стороны. Но его в тронном зале уже не оказалось. «Не дури, корсант Бестужев», — услышал я в наушнике голос Береснева. «Отойди в сторону, не ищи проблем на свою задницу. Тебе же этого не простят». «Ну, раз мне все равно уже терять нечего», — не сдавался я, «тогда возьмите его силой, но только через мой труп». Я метнулся вперед и встал на пути магов, повернувшись к Трубецкому спиной. Ридигер, капитан Береснев и дюжина бойцов гвардии императора замерли, раскрыв форты. Такого поворота не ожидал никто. Да я и сам не ожидал, но абсолютно уверен, что в сложившейся ситуации поступаю правильно.